Красная, воспламеняющаяся часть души по своей природе должна преподать к разумной ее части. Однако бывает наоборот, и она срастается с нижней низменной частью по причине дурного воспитания. Получается великолепное по своей наглядности соответствие между добродетелями государства и индивида. Индивид темперирован, уравновешен, когда его нижние этажи гармонизированы с верхним ярусом. Он мужественен и несокрушим, когда в любой опасности страсти прочно удерживаются диктатом разума, действующим по законам блага. Такова, следовательно, концепция справедливости по природе. Каждый делает то, что ему надлежит делать. Граждане и классы граждан в городе и части души в душе. Справедливость во внешнем проявляется только тогда, когда она есть внутри, в корневой системе, в душе. Платон выводит в таком духе систему ценностей, которые впоследствии станут кардинальными. Часто забывают, что она тесным образом связана с психологией Платона, с его идеей тринитарной структуры души. Не забудем также, что в совершенном городе должно быть совершенное образование и воспитание. Низший класс не нуждается в особенном образовании – ибо искусством и ремеслам научаются в практическом освоении. Для сословия охранников Платон считает необходимым быть образованными в гимнастике и музыке для укрепления в их душе того элемента, который питает выносливость и мужество. Для этого сословия Платон предлагает общность имущества, общность мужей и жен, а значит и детей, дополнялась запретом на любую форму собственности. Задача низшего класса – умножать богатство, заботиться о материальных нуждах общества. Мужчины и женщины сословия стражников подлежали одинаковому образованию и им предназначались одинаковые жилища. Дети должны были воспитываться в подходящих для этого местах и заведениях, вдали от родителей. Такая дерзкая концепция воспитания имела единственную целью построить город-семью, где все любили бы друг друга, как матери, отцы, дети, братья, сестры, родственники. Так Платон мыслил избавить общество от эгоизма и навсегда победить мое и твое. Все обязаны были говорить «наше». Частная собственность должна была уступить место общественной. Воспитание, достойное правителей, должно было соединять практические занятия с освоением философии период пестования истинного политика, равного истинного философа. Назывался «длинной дорогой», ибо продолжался он до 50 лет. Между 30 и 35 годами практические задания усложнялись. В 35-50 посредством внедрения в различных местностях начинался контакт с эмпирической реальностью. Цель образования – максимальное познание блага, затем лепкость себя самого по образцу блага, чтобы потом внедрять и прививать благо исторической реальности. Итак, благо – это первопринцип, благодаря которому образован весь идеальный мир. Демиург – генератор физического космоса, как благо. Наконец, благо – фундамент города и гарант политического действия. В финале девятой книги государства мы можем прочесть, что в конце концов не так важно, как должно или как может быть в идеальном государстве. Достаточно уже, если кто-то один живет по законам этого города, то есть по закону блага, добра и справедливости. Ведь прежде чем возникнуть в реальности внешней, то есть в истории, Платоновский город родится внутри человека, по крайней мере здесь его позиция неоспорима. 5.2. Политика законы. После государства Платон вернулся вновь к политической тематике. Теперь его интересует не проект идеального города, но он пытается найти форму конструкции некоторого второго государства, то есть государства как такового, состоящего из людей, какие они есть, а не только таких, какими они должны быть. В идеальном городе нет дилеммы, должны ли быть суверенными человек и закон, поскольку закон – не что иное, как способ, посредством которого человек реализует в государстве познанное благо. Однако в реальности сложно найти тех, кто управлял бы по добродетели науки. Поэтому суверенным должен быть закон, а потому необходимо разработать конституцию. Исторических конституций, имитирующих идеальную или портящих последнюю, может быть три. Первое. Если один управляет и имитирует идеального политика, это монархия. Второе. Если роль идеального политика играет группа богатых людей, это аристократия. Третье. Если идеального политика имитирует весь народ, демократия. Когда эти формы конституции разлагаются, если правители преследуют лишь собственный барыш, А ненародный интерес тогда рождаются первое – тирания, второе – олигархия, третье – демагогия. Если государства здоровы и хорошо управляются, предпочтительно первая форма правления, но когда они коррумпируются, лучше третье, как утешение гарантированной свободы. В законах Платон предлагает два базовых понятия – смешанной конституции и пропорционального равенства – Чрезмерная власть порождает абсолютизм тирании, а чрезмерная свобода вырождается в демагогию. Наилучшая – темперированная свобода власти и точность меры. Истинное равенство не есть абстрактный эгалитаризм любой ценой, но пропорционально дозированное. Надо сказать, что выражение «точная мера» не сходит со страниц законов. Более того, Платон делает из него фундамент, утверждая, что для нас, людей, мера всех вещей – Бог. Шестое. Некоторые заключения о Платоне. 6.1. Миф о пещере. В центре государства мы находим знаменитый миф о пещере – Мало-помалу этот миф превратился в символ метафизики, гнасиологии, диалектики, а также этики и мистики. Миф, который выражает всего Платона. На нем мы и закончим наш анализ. Представим себе людей, которые живут в подземелье, в пещере со входом, направленным к свету, который освещает во всю длину одну из стен входа. Представим также, что обитатели пещеры к тому же связаны по ногам и по рукам и, будучи недвижными, они обращают свои взоры вглубь пещеры. Вообразим еще, что как раз у самого входа в пещеру есть вал из камней ростом в человека, по ту сторону которого двигаются люди, нося на плечах статуи из камня и дерева. Всевозможные изображения. В довершении всего нужно увидеть позади этих людей огромный костер, а еще выше сияющее солнце. Вне пещеры кипит жизнь, люди что-то говорят, и их говор эхом отдается в чреве пещеры. Так узники пещеры не в состоянии видеть ничего, кроме теней, отбрасываемых статуэтками на стены их мрачного обиталища. Они слышат лишь эхо чьих-то голосов. Однако они полагают, что эти тени – единственная реальность, и не зная, не видя и не слыша ничего другого, они принимают за чистую монету отголоски эхо и теневые проекции. Теперь предположим, что один из узников решается сбросить с себя оковы, и после изрядных усилий он осваивается с новым видением вещей, скажем, узрев статуэтки, движущиеся снаружи, он понял бы, что реальны они, а не тени, прежде им виденные. Наконец, предположим, что некто осмелился бы вывести узника на волю. И после первой минуты ослепления от лучей солнца и костра, наш узник увидел бы вещи как таковые, а затем солнечные лучи, сперва отраженные, а потом их чистый свет сам по себе. Тогда, поняв, что такое подлинная реальность – Он понял бы, что именно Солнце – истинная причина всех видимых вещей. Так что же символизирует этот миф? 6.2. Четыре значения мифа о пещере. Во-первых, это представление об онтологической градации бытия, о типах реальности, чувственном и сверхчувственном, и их подвидах. Тени на стенах – Это простая кажимость вещей. Статуи – вещи, чувственно воспринимаемые. Каменная стена – демаркационная линия, разделяющая два рода бытия. Предметы и люди вне пещеры – это истинное бытие, ведущее к идеям. Ну а солнце – идея блага. Во-вторых, миф символизирует ступени познания. Созерцание теней – воображение. Видение статуи то есть верования, от которых мы переходим к пониманию предметов как таковых и к образу Солнца, сначала опосредованно, потом непосредственно – это фазы диалектики с различными ступенями, последние из которых – чистое созерцание, интуитивное умопостижение. В-третьих, мы имеем также аспекты – аскетический, мистический и теологический. Жизнь под знаком чувства и только чувства – это пещерная жизнь. Жизнь в духе – это жизнь в чистом свете правды. Путь восхождения от чувственного к интеллигибельному есть освобождение атаков, то есть преображение, наконец, высшее опознание солнца, благо – это созерцание божественного. Впрочем, у этого мифа есть и политический аспект с истинно-платоновским изыском. Платон говорит о возможном возвращении в пещеру того, кто однажды был освобожден, вернуться с целью освободить и вывести к свободе тех, с которыми провел долгие годы рабства. Несомненно, это возвращение философа-политика, единственное желание которого – созерцание истины, преодолевающего себя в поисках других, нуждающихся в его помощи и спасении. Вспомним, что по Платону настоящий политик, не тот, кто любит власть и все с ней связанное, но кто, используя власть, занят лишь воплощением блага. Возникает вопрос, что ждет спустившегося вновь из царства света в царство теней? Он не увидит ничего, пока не привыкнет к темноте. Его не поймут, пока он не адаптируется к старым привычкам. Принеся с собой возмущение, он рискует навлечь на себя гнев людей, предпочитающих блаженное неведение. Он рискует и большим, быть убитым, как Сократ. Но человек, который знает благо, может и должен избежать этого риска. Лишь исполненный долг придаст смысл его существованию. Седьмое. Платоновская академия и последователи Платона. В 388 году до н.э. была основана Академия, событие достопамятное, поскольку в Греции еще не было институтов подобного типа. Чтобы придать Академии прочный статус, ее представили как священное братство людей, почитающих музы и Аполлона. Цель школы состояла не в том, чтобы собирать знания для эрудиции, но в том, чтобы формировать через определенным образом организованное знание людей нового типа, способных обновить государство. В основе лежало убеждение, что знание облагораживает людей, а значит, через последних общество и государство. Ради этой цели Академия открыла двери личностям самой разнообразной формации и несовпадающих тенденций. В горизонте сократовских установок Платон читал лекции математикам, астрономам, медикам, провоцируя среди них творческие дискуссии. Евдокс из Книда, математик и астроном, весьма известный в свое время, подвергал критике даже теорию идей своего учителя. Но уже начиная со Спивсипа, внука Платона, принявшего Академию в 347-338 годах, начинался ее неуклонный закат. Спевсип отрицал существование идеи идеальных чисел, сведя весь интеллигибельный мир Платона к математическим сущностям. И хотя он допускал уровни возрастающей величины, душу, чувственное, все же ему не удалось органическим и систематическим образом отстроить этажи метафизики и скрепить их высшим принципам. Заспевсипом воспоследствовал ксенократ, управлявший академией с 339 по 314 год. Единая идиада, два высших принципа по ксенократу, от которых проистекают все вещи. Он видел философию в виде триптиха. Физика – Этика и диалектика Эта схема имела успех в течение почти полтысячелетия эллинистической мысли После смерти ксенократа Академию полстолетия возглавляли три мыслителя Полимон, Кратет, Крантор Которые сделали детеча Платона почти неузнаваемым В их сочинениях, лекциях, как и в образе жизни Доминировали уже знаки новой эпохи которой, впрочем, эпикурейцы, стойки и скептики, дали куда более яркое выражение. Часть пятая. Аристотель. Первая систематизация знания. Люди теперь и впервые начали философствовать вследствие удивления. Аристотель. Глава 7. Аристотель и перипатетики. 1. Аристотелевский вопрос. 1.1. Жизнь Аристотеля. Аристотель родился в 384-383 годах до эры в Стагире, на границе с Македонией. Его отец по имени Никомах был врачом на службе у македонского царя Аминта, отца Филиппа. Вместе с семьей молодой Аристотель жил некоторое время вблизи царских чертогов Пелли, наблюдая придворную жизнь. 18 лет от роду, став сиротой в 366-365 году, он пребывает в Афины, чтобы поступить в Платоновскую академию, где он и созрел как самобытный философ, на что понадобилось добрых 20 лет. Он оставался в стенах академии вплоть до смерти Платона. Определенно, в течение этих лет Аристотель хорошо усвоил платоновские принципы, защищая их и одновременно подвергая критике, пытаясь придать им новое направление. Земную жизнь пройдет из середины, то есть в 347 году, в год смерти Платона, наш герой покидает Академию, поскольку Спевсиб придал школе направление во всем иное, нежели того хотел уже созревший духовный мир Аристотеля. Он оставляет Афины и и направляется в Малую Азию. С этого времени он живет в Вассе с другом по Академии ксенократам, где они с платониками Эрастом и Кориском основывают свою школу под покровительством Гермия, тирана города Аторнео в Азии. В Вассе он остается почти три года и женится на некой Писиаде, затем уезжает в Матилену на остров Лесбос, возможно, его склонил к этому Теофраст, родившийся на этом острове, ему было суждено стать последователем Аристотеля. Этот период жизни Аристотеля необычайно важен, ибо им были прочитаны курсы лекций по философии, а в Метелене еще были проведены в творческом союзе с преданным перипатетиком Теофрастом естественно-научные исследования. С 343-342 года начинается новый период жизни Стагерита. Его требует ко двору Филипп Македонский и поручает ему воспитание своего наследника Александра, человека, судьбой уготованного перевернуть новую страницу в истории Греции. Мы не так много знаем об отношениях между этими великими людьми, полководцем и философом, коих фортуне угодно было связать. Известно, что Аристотель разделял идею объединения греческих городов под македонским скипетром, но вряд ли он принимал идею эллинизации варваров и приведения их к единому знаменателю с греками. Политический гений его ученика открыл исторические перспективы, настолько новые и дерзкие, что они не снились учителю в свете философских и политических категорий, которые по сути своей были достаточно консервативными и даже временами с оттенком ретроградства. При Македонском дворе стагерит оставался до тех пор, пока Александр не зашел на трон, то есть примерно до 336 года. Возможно также, что он вернулся в Стагиру раньше в 340 году, так как его ученик был слишком уж занят своими приготовлениями к походам. Наконец, в 335-334 году Аристотель вернулся в Афины, где снял в наем несколько зданий вблизи храма в честь Аполлона Ликейского, откуда пошло наименование школы, лицей. А поскольку свои лекции Аристотель читал, прогуливаясь по тропинкам сада, школа стала называться «Перипатос» от греческого «прогулка». В лицее, противопоставлявшем себя на какое-то время академии, прошли наиболее плодотворные годы стагерита, годы завершения и систематизации его философских представлений. В 323 году до н.э. умер Александр, это событие вызвало сильную антимакедонскую реакцию в Афинах, что не могло не затронуть и Аристотеля, учителя великого монарха. Формально ему было предъявлено обвинение в безбожии, поскольку он сочинил гимн «Честь Гермия» в выражениях, подобающих лишь богам, но не смертным. Философ был вынужден бежать в Халкиду, где у него было поместье, оставив Теофрасту управление лицеем. После немногих месяцев ссылки он умер в 322 году до нашей эры. 1.2. Сочинение Аристотеля Его сочинения делятся на две группы – экзотерические, составленные в форме диалога и предназначенные для широкой публики вне школы, и эзотерические – продукт творческой активности Аристотеля в период преподавания, предназначенные не для публики, а только для учеников внутри школы. Первая группа сочинений почти полностью утрачена, остались лишь отдельные фрагменты или только названия работ. Возможно, одним из первых экзотерических произведений был «Сверчок» или о риторике, где Аристотель защищал Платоновскую позицию против позиции Сократа. Последними были Протрептик и о философии, увещание, распространенный жанр сочинений, приглашающих к созерцанию и размышлению. Упоминаются также его ранние работы Вокруг идей, вокруг блага и в Дем или о душе, о коих известно по фрагментам. Напротив, до нас дошло множество работ школы по всей философской проблематике и некоторым разделам естествознания. Корпус Аристотеля Кума открывается органоном, в котором собраны позже трактаты по логике. категории об истолковании первая аналитика, вторая аналитика, топика о софистических опровержениях. За ними следует... «Физика» о небе, о возникновении и уничтожении, «Метеорологика», произведения по психологии, о душе, «Малые труды по естествознанию». Наиболее знаменитое сочинение «Метафизика» состоит из 14 книг. Этическое учение, представленное э, в Никомаховой этике, Большой этике, Эвдемовой этике, Политике, Биологические труды, история животных, о частях животных, о передвижении животных, о происхождении животных. Осталось упомянуть риторику и поэтику. 1.3. Эволюция творчества и реконструкция аристотелевской мысли. Вплоть до начала нашего столетия сочинения Аристотеля прочитывались под знаком унитарной систематики. Однако с 20-х годов нашего века этот метод был осужден как антиисторический. На смену ему пришел метод историко-генетический, цель которого – реконструировать эволюционную параболу творчества философа. Вернер Джеггер, основатель этого метода, обозначил эту параболу от начальной позиции принятия платонизма последующей все нараставшей критики трансцендентальных идей Платона, затем к метафизике, основанной на формах имманентных материи, к достижению, наконец, позиции, если не отказа, то утраты интереса к метафизике с акцентировкой на эмпирических науках, их точных данных и классификации. Таким образом, духовная история Аристотеля могла бы быть представлена как история разочарования в платонизме и метафизике, и поворота к натурализму и эмпиризму. Эта эволюция просматривается как при реконструкции экзотерических сочинений, написанных в период пребывания в Академии, так и еще более на материале эзотерических. Начиная с момента преподавания Аристотеля Васи, Присутствие платонических элементов, поначалу сильных, постепенно убывает. Все же не лишним будет заметить, что его труды, стратифицированные последующими систематизаторами, не только не имеют литературного единства, но и лишены философской теоретической гомогенности. Между ними мы часто обнаруживаем и контрасты, и противоречия. Вместе с тем уместно говорить о философском единстве, аристотелевской мысли в самом основании – Чем мы и займемся. 1.4. Отношения Аристотеля и Платона Нельзя понять Аристотеля, не уяснив себе его отношений с учителем. Часто последующие эпохи противопоставляли этих двух мыслителей, делая из них разные символы. Но уже античный автор Диоген Лаэрции хорошо понимал, что Аристотель был самым гениальным из всех учеников Платона. Точность этого суждения состоит в том, что ученик великого мастера не тот, кто повторяет его путь, но тот, кто продвигает его учение вперед и в соответствии с духом теории преодолевает ее. Наиболее существенные расхождения между ними относятся не к сфере философии, а лежат в плоскости других интересов. В своих эзотерических сочинениях Аристотель купирует мистико религиозный скатологический элемент – так сильно звучащий в трудах учителя. Как мы уже видели, этот элемент платонизма роднит его с орфизмом, где вера превалирует над Логосом. Отказавшись от него, Аристотель, вне сомнения, пошел по пути регоризации философского дискурса. Вторая часть различия состоит в том, что Платона характеризовали интерес к математическим наукам порядке исключения к медицине и равнодушие к эмпирическим феноменам как таковым. Аристотель, напротив, имел неутолимый интерес к наукам эмпирическим и совсем скудный к математике, что и определило его страсть собирательства и классификации феноменов как таковых, чего не было и у его учителя. Сократова ирония и маевтика, основанные исключительно на силе поэтического таланта, придали платоновскому дискурсу открытый характер философствования, как вечного поиска вне окончательной позиции. Научный дух и гений Аристотеля, напротив, вели его к органическому синтезу и систематизации, к разведению тем и проблем по их природе, дифференциации методов, с помощью которых решаются разного рода проблемы. Так что на смену платоновской извивающейся спирали, втягивающей в себя все проблемы, должна была прийти некая стабильная систематизация, где раз навсегда кадр за кадром фиксировалась проблематика философского знания, прокладывались магистрали, по которым впредь будут разрабатываться метафизика, физика, психология, этика, политика, эстетика, логика. Второе. Метафизика. 2.1. Определение метафизики. Аристотель разделял науки на три больших раздела. Первый теоретические науки, то есть те, которые ведут поиск знания ради него самого. Второй практические науки, которые добиваются знания ради достижения морального совершенствования. Третий – науки продуктивные, цель которых – производство определенных объектов. По критерию ценностей и достоинства выше других стоят науки теоретические, образованные из метафизики, физики, в том числе психологии и математики. Что же такое метафизика? Известно, что термин «метафизика» буквально то, что после физики, не аристотелевский. Введен он либо перепатетиками, либо в связи с изданием сочинения Аристотеля Андроником Радосским в первом веке до н.э. Сам Аристотель употреблял выражение «первая философия» или «теология», в отличие от второй философии как физики. Первая философия – это наука о реальности по ту сторону физической. Собственно, аристотелевский смысл этого понятия означает любую попытку человеческой мысли выйти за пределы эмпирического мира, чтобы достигнуть метаэмпирической реальности. Четыре определения дает Аристотель метафизики. А. Исследование причин, первых или высших начал. Б. Познание бытия, поскольку оно бытие. В. Знание о субстанции. Г. Знание о Боге и субстанции сверхчувственной. Аристотель дает разметку силовых линий, по которым развивалась вся предыдущая спекулятивная мысль от Фалеса до Платона, при этом объединяет их с блеском и виртуозностью в мощный синтез. Однако заметим, что эти четыре определения метафизики находятся в гармонии не только с предшествующей традицией, но и замечательным образом между собой. Действительно, кто ищет причины и первопринципы необходимости, должен встретить непременно Бога, ибо Он – первоначало по преимуществу. Задаться же вопросом, что есть бытие, значит оказаться перед проблемой, существует ли только чувственно воспринимаемое бытие, или же есть также сверхчувственное, божественное. Вопрос, что такое субстанция, включает в себя и проблему. Какие типы субстанции существуют? То есть встречный характер этих дефиниций очевиден. Но вот вопрос, а зачем нужна метафизика? «Метафизика наиболее возвышенная из наук», — говорит Аристотель, «и просто потому, что она не связана с материальными нуждами, она не преследует эмпирические или практические цели». Другие же науки подчинены этим целям, а потому ни одна из них не самоценна и значима лишь постольку, поскольку оправдана эффектами, которым ведет. Метафизика имеет сама в себе свое тело, и потому эта наука в высшей степени свободна, ибо она самоценна. Все это значит, что метафизика, не связанная с материальными запросами, все же отвечает на запросы духовные, то есть такие, которые проявляются, когда удовлетворены физические потребности. Это чистая жажда знания, страсть к истине, удерживающая от лжи. Это радикальная необходимость ответствования на почему и особенным образом на последнее почему. Поэтому, заключает Аристотель, все прочие науки более необходимы людям, но ни одна из них не превзойдет эту метафизику. Два-два. Четыре причины. После формального уяснения метафизики мы можем перейти к оценке ее содержания. Итак, метафизика – это исследование первых причин. Каковы они и сколько их? Аристотель полагает, что поскольку они относятся к миру становления, то могут быть сведены к четырем. Первое. Причина формальная. Второе. Причина материальная. Третье. Причина действующая, четвертая, причина финальная. Первые две причины есть не что иное, как форма, сущность и материя, образующие все вещи. Напомним, что причина по Аристотелю – это условия и основания. Материя и форма – суть достаточные условия для объяснения реальности, если ее рассматривать статически. Данный человек с этой точки зрения есть его материя – Мясо и кости, и его форма – душа. Но ежели его рассматривать с точки зрения становления динамически, то мы спросим, как он родился, кто его родил, почему он развивается и растет. Значит, необходимы еще две причины. Двигательная, то есть родители, давшие жизнь человеку, и финальная, то есть цель, в направлении которой развивается человек. 2 три Бытие и его смысл. Второе определение метафизики, как мы уже видели, дано Аристотелем в онтологическом ключе. Бытие как таковое. В этом метафизика не совпадает ни с одной из частных наук. Ведь ни одна из них не знает бытия в его универсальности. Но ограничив себя частью его, каждая из них изучает характеристики этой части. Метафизика идет к первопричинам бытия как бытия, к такому «почему», которое дает основание реальности в его тотальности. Так что же такое бытие? Парменитые илиаты понимали бытие как единое в его однозначности и унитарности. Платон пошел значительно дальше, введя понятие «небытия» как отличного, что позволяло оправдать множественность интеллигибельного. Однако Платону не хватало мужества ввести в сферу бытия чувственный мир. Он назвал его промежуточным, между бытием и небытием. Аристотель реформирует и преодолевает онтологию лиатов. Бытие имеет не одно, но много смыслов. Все, что не есть чисто ничто, по праву входит в сферу бытия, как чувственное, так и умопостигаемое. Но множественность и разнообразность смыслов бытия не ведут к чистой амонимии, одноименности, ибо каждый из них имеет общую связку, то есть структурно соотнесен с субстанцией. Ведь бытие есть либо субстанция, либо ее аффект, либо активность субстанции, в любом случае нечто, имеющее отношение к субстанции. Более того, Аристотель ищет некую схему, которая собрала бы все возможные смыслы бытия, группируя их по четырем позициям. Первое. Бытие как категории или бытие в себе. Второе. Бытие как акт и потенция. Третье. Бытие как акциденция. Четвертое. Бытие как истина, небытие как ложь. Первое. Категории представляют главную группу значений бытия или, как говорит Аристотель, высшие роды бытия. Их 10. Первое субстанция или сущность. Второе качество. Третье количество. Четвертое отношение. Пятое действие. Шестое страдание. Седьмое место. Восьмое время. Девятое иметь Десятое – «покоиться». Возьмем последние две в скобки, ибо Аристотель редко их упоминает. Возможно, они были введены ради пифагорейской декады. Очевидно, что автономное существование имеет лишь первое из них. Остальные, без сомнения, основаны на ней, отсылают к ней. Второе. Вторая группа значений бытия – потенции акта, весьма существенны. Они в самом деле изначальны, ибо их нельзя определить через другое, но только взаимообразно, через связь их между собой. К примеру, есть громадная разница между слепым и тем, кто, будучи зрячим, закрыл глаза. Первый фатально незряч, второй имеет эту способность, но в потенции и лишь закрыв глаза, актуально. Зерно росток рассады – это урожай в потенции, Мы видим позже, насколько существенную роль играет в аристотелевской системе это разделение, посредством его разрешаются любые опори в разных плоскостях. Третье. Бытие акциденций. Это бытие случайное и непредвиденное, то есть тип бытия, который не связан с другим бытием, существенным образом. Чистая случайность, к примеру, что я сижу, или что я бледный. Этот тип бытия является таковым не всегда и не по преимуществу, но иногда, по случаю. Четвертое. Бытие как истина. Это тип бытия, который принадлежит собственно человеческому интеллекту, рассматривающему вещи как соответствующие реальности, либо как несоответствующие ей. Небытие как ложь имеет место тогда, когда разум соединяет с реальностью несоединимое а разъединяет то, что не подлежит разобщению. Этот последний тип бытия изучает логика. По поводу третьего типа бытия не существует науки, ибо лишь необходимое, а не случайное, может быть его предметом. Первые две группы значения образуют предмет метафизики, в особенности проблему субстанции. Что такое бытие? Какова субстанция? Вот вечный вопрос метафизики. 2.4. Проблематика субстанции Аристотель полагает, что теория субстанции включает в себя две главные проблемы. Первое. Какие субстанции существуют? Только ли чувственно воспринимаемые субстанции, как утверждают некоторые из философов, или же сверхчувственные, как утверждают другие? Второе. Что такое субстанция вообще? Методологически удобнее начать со второго вопроса, двигаясь от того, что нам, людям, более очевидно, к тому, что менее очевидно. Субстанция вообще, полагали натуралисты, состоит из материальных элементов, первоначально. Платоники видели ее в форме. Здравый смысл, как кажется, ищет субстанцию в индивиде и в чем-то конкретном, сделанном из формы и материи одновременно. Кто же прав? По Аристотелю правы все и никто в том смысле, что каждый из ответов, взятый отдельно, однобоко и частичен. Напротив, вместе они, будучи согласованы, дают истину. Первое. Материя – гили от греческого «лес как строительный материал». Есть начало, без сомнения образующее реальность, чувственно воспринимаемую. В этом смысле она – субстрат формы. Дерево – субстрат формы дома, глина – субстрат чаши. Теряя материю, мы теряем весь чувственный мир. Но материя сама по себе – это недотерминированная потенциальность. Стать чем-то определенным и актуализироваться она может, лишь приняв форму. Второе. Форма же, напротив, поскольку она определяет, актуализирует, реализует материю, образует, есть ность. Всякое «вещи», то есть то, что есть ее сущность, а потому это субстанция в полном смысле слова, которую на латинский переводили так «quot quid est, quod quid erat Однако это не платонова форма гиперурании, но внутренне присущая самой «вещи форма» – форма в материи. Третье. Это композиция материи и формы, которую Аристотель называет «синолос», и есть субстанциональность, объединяющая начало материальное и начало формальное. В категориях мы читаем, что первая субстанция – это синолос, индивид, форма же – субстанция вторая. Однако в метафизике иначе – я называю формой суть бытия всякой вещи и ее первую сущность первой субстанцией. Однако это лишь видимое противоречие. С точки зрения эмпирической, мы констатируем как факт, что отдельный конкретный индивид выступает как субстанция по преимуществу. Но не так с точки зрения сугубо теоретической, ведь именно форма, Начало, причина и основание бытия, благодаря которому индивид обусловлен и обустроен. Итак, мы можем сказать, что бытие в наиболее точном значении – это субстанция. Субстанция в несобственном смысле есть материя, во втором смысле – это отдельное, а в третьем смысле – в собственном – это форма по преимуществу. Бытие, следовательно, это материя – Ступенью выше – отдельное, индивид, а еще выше – форма, которая обнимает материю и фондирует, дает основание отдельному, то есть индивиду. 2.5. Субстанция, акт, потенция. Материя – это потенция, потенциальность, в значении способном принять форму. Бронза – потенция статуи. Форма же, напротив, выступает как акт или актуализация этой способности. Соединение материи и формы есть акт. Если мы рассмотрим его со стороны формы, это будет энтелехия. Со стороны же его материальности будет смешение потенции акта. Все вещи материальные стало быть более или менее потенциальны. Все же нематериальные – суть чистой формы, чистые акты – лишенные потенциальности. Актуальность Аристотель называет интелехией, что означает реализацию, совершенность. Душа, поскольку она есть сущность или форма тела, это акт или интелехия тела. Бог – это чистая интелехия, так же, как и другие движущие интеллигибельные силы небесных сфер. Акт по Аристотелю обладает абсолютным приоритетом и превосходством над потенцией. Последнее, напротив, мыслимо лишь как направленное к акту. Форма – акт, условие, правило, конец и цель потенциальности. Акт – это форма бытия субстанции вечной и несотворенной. 2.6. Сверхчувственная субстанция. Здание аристотелевской метафизики завершает понятие сверхчувственной субстанции. В субстанции суть первая – реальность, все прочие модусы реальности зависят от них. Как субстанции время и движение неразрушимы. Время не сотворено и не пройдет. Ясно, что протекание во времени предполагает наличие моментов сначала и потом, но время как условие этих моментов вечно – С другой стороны, время – это детерминация движения, следовательно, вечность первого постулирует вечность также и второго. Однако, вопрошает Стагерит, благодаря какому условию существует вечное время и вечное движение, и отвечает, благодаря наличествованию первоначала, обосновании чего мы находим в физике. И это первоначало должно быть, первое – вечным, и второе – неподвижным, ибо лишь вечное. Недвижное может быть абсолютной причиной подвижного. Все, что подвижно, движется чем-то иным. К примеру, камешек летит от удара трости. Трость приведена в движение рукой. Рука – человеком. Значит, для объяснения любого движения мы должны прийти к началу, которое по отношению ко всему, что движется, само по себе абсолютно неподвижно, и только поэтому дает движение всему универсуму. В противном случае мы имеем движение в бесконечности, что немыслимо. Третье. Первоначало должно быть напрочь лишенным потенциальности, то есть быть чистым актом. Ибо что имеет потенцию, может и не быть в акте, поэтому вечное движение небес предполагает, как условие чистый акт. А это все есть недвижный двигатель, то есть сверхчувственная субстанция, которую мы искали. Каким же образом перводвигатель приводит все в движение, сам оставаясь недвижимым? Аристотель иллюстрирует это на примере так называемых объектов желаний и понимания. Объектом наших желаний бывает нечто красивое и доброе, что привлекает и притягивает наше желание сами по себе без какого-либо усилия и движения. Вечный двигатель выступает не как действующая причина, по типу той, что ведет скульптора, работающего с мрамором, отца, рождающего сына, но как «кауза финалис», то есть «целевая причина», ведь Бог притягивает, двигая к совершенству. Мир не имеет начала, момента, когда был хаос или не космос, не существовало. В противном случае это противоречило бы положению о превосходстве акта над потенцией, ведь тогда сначала должен был быть хаос, то есть потенция, а уж затем мир, то есть акт. Однако по Аристотелю это абсурдно, ведь если Бог вечен, то он извечно притягивал и обустраивал универсум как объект своей любви, а значит мир всегда был таким, каков он есть». 2.7. Проблемы, связанные со сверхчувственной субстанцией. Первое. Первоначало, от которого зависят небо и природа – это жизнь. Но какая жизнь? Та, что возможна для нас лишь на короткое время, исключительное в своем совершенстве. Это жизнь чистой мысли, созерцательной активности. То, что для нас невозможно, для Него, Бога, не невозможно – так как акт его жизни – это наслаждение. Как и для нас, ощущения и познания на высшей ступени пробуждают усладу, надежды и воспоминания именно потому, что актуальны. Но если в этом счастливом состоянии мы пребываем иногда, Бог остается в нем вечно. И он есть также жизнь, поскольку активность понимающего разума и есть жизнь, а он – сама активность. Так мы можем сказать, что Бог – вечно живущий и лучший из лучших. О чем думает Бог? О лучшем и замечательном. Но лучшее – это Бог. Следовательно, он думает о самом себе. Его созерцательная активность – это мышление о мышлении. Понимание и понимаемое в нем соединяются. Интеллект есть то, что в состоянии собрать понимаемое в субстанцию. Это акт обладания мыслимым. Бог, следовательно, вечен, недвижим. Он – чистый акт, лишенный потенциальности и материи, духовная жизнь и мышления о мышлении. Будучи таковым, он не имеет величины, частей, он неделим, бесстрастен и неизменен. Второе. Это субстанция одна или же есть другие. Аристотель полагает, что одного вечного двигателя недостаточно, чтобы объяснить движение сфер, из которых состоит небо. Между сферой с неподвижно закрепленными на ней звездами и землей расположены еще 55 сфер, имеющих... Разный момент движения и движущиеся звезды. Все эти сферы приводятся в движение интеллигибельными силами, аналогичными вечному двигателю, но расположенными ниже него, иерархически организованными в межзвездном пространстве. Так что же это? Форма политеизма? Для Аристотеля, как для Платона и вообще всякого грека, «божественное» означает широкую сферу, в которую под разными именами входят различные виды реальности. «Божественное» – это вечный двигатель, сверхчувственные субстанции, двигающие небесами, человеческие души, то есть божественно все, что вечно и неразрушимо. Впрочем, нельзя отрицать попытку Аристотеля унифицировать «Здание своей метафизики». В 12 книге «Метафизики» мы находим торжественную тираду о том, что вещи не хотят быть управляемыми многими началами, подкрепленную стихом Гомера. «Правление многих худо, лишь один пусть отдает команды». У Аристотеля монотеизм более желаемый, чем эффективно действующий, ибо он хотел выделить в чистом виде – «вечный двигатель» и положил на нижних этажах все прочее, в результате чего он надеялся получить единство мира. С другой стороны, это требование нарушается тем, что 55 субстанций двигателей равным образом вечны, нематериальны и не зависят от вечного двигателя бытийно. Бог Аристотеля не есть создатель этих 55 разумных сфер. Вот здесь возникают все трудности – Стагерит оставляет неясными отношения между Богом и этими субстанциями и сферами. В Средневековье трансформируют эти субстанции в ангельские разумные силы, но эта трансформация станет возможной лишь благодаря понятию творения. Третье. Каковы отношения субстанции с чувственным миром? Бог мыслит самого себя, но не реальный мир не отдельно взятого человека, не вещи изменчивые и несовершенные. Такое ограничение в понимании Бога проистекает из того, что Аристотеля заботит не Бог, сотворивший мир, но скорее мир, предназначенный для Бога, мир, воспылавший жажды совершенства. Другая сложность в понимании Бога имеет то же основание. Бог — объект любви, но сам не любит то есть любит, но самого себя. Люди, как индивиды, не суть объекты божественной любви. Бог не развернут в сторону людей, а еще менее отдельно взятого человека. Всякий из людей, как всякое из вещей, разным способом влекутся к Богу. Но Бог не может никого из них любить. Другими словами, Бог любим, но Он не любовник. Он субъект, но не субъект любви. Для Аристотеля, как и для Платона, Очевидно, что Бог как абсолют не может любить кого-либо, если это не Он Сам. Ведь дано, что любовь – это всегда желание обладать тем, чего у тебя нет. Для грека неведомое измерение любви, как дара безвозмездного и бескорыстного. Более того, Бог не может любить, поскольку Он – чистый интеллект, и как таковой Он беспристрастен, а значит, не любит. 2.8. Платон и Аристотель о сверхчувственном Вооружившись бесчисленными аргументами, Аристотель резко критиковал платоновскую теорию идей, показывая, что если идеи трансцендентны, отделены от мира вещей, то они не могут быть ни причиной их существования, ни основанием их понимания и постижения. Чтобы избежать такой участи, Формы были возвращены в чувственный мир, как внутренний ему присущий. Теория синтеза материи и формы была предложена Аристотелем как альтернатива Платону. Однако он и не думал отрицать реальность сверхчувственного, но лишь не соглашался с ее платоновской трактовкой. Идеи, формы – суть лишь умопостигаемое обрамление чувственного. Это был безусловный прогресс. Однако в полемическом задоре он чрезмерно развел умопостигаемые формы и чистый разум, или чистый интеллект. Разные формы рождаются от притяжения мира к Богу, но лишь через несколько столетий станет возможным синтезировать аристотелевскую позицию с платоновской, чтобы получить ноэтический космос – мир идей, присутствующий в мысли Бога. 3. ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА 3.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ АРИСТОТЕЛЕВСКОЙ ФИЗИКИ Вторая философия по Аристотелю есть физика. Она ведет исследование чувственной субстанции, внутренняя характеристика которой движение, в отличие от недвижной субстанции, объекта метафизики. Современный читатель может обмануться словом «физика», идентифицируя ее по-галилеевски – понятой природой, то есть в количественном смысле. Напротив, для Аристотеля физика – это наука о формах и сущностях, и сравнивая ее с физикой наших дней, можно сказать, что это скорее онтология или метафизика чувственно воспринимаемого мира. 3.2. Теория движения. Нам уже известно, что начиная с илиатов, отвергнувших движение как иллюзорную видимость – Теория движения стала философской проблемой. Движение обоснованным образом было восстановлено в правах плюралистами. Тем не менее, никто из философов, включая Платона, не установил, какова сущность и онтологический статус движения. Элиаты отвергли движение и становление по причине, заложенной в их основании тезисов, которые не допускали даже возможности существования небытия, источника опорий. Аристотель предложил блестящее разрешение этих затруднений. Из метафизики мы знаем, что бытие имеет множество смыслов и значений. Группа этих смыслов задана парой – бытие как потенция и бытие как акт. Относительно бытия в действии акте, бытие в потенции выступает как небытие, точнее как небытие в действии. Но ведь ясно, что это небытие относительное, поскольку потенция вполне реальна, поскольку это реальная способность и эффективная возможность стать действием, то есть актуализироваться. Ведь движение вообще есть не что иное, как актуализация того, что в потенции уже есть, Аристотель. Стало быть, небытие не есть ничто, но это форма бытия, которая раскручивается в русле бытия как перехода от потенциального к актуальному. Однако мы находим дальнейшее углубление этой проблемы у Аристотеля в виде онтологической структуры всех возможных форм движения. Подобно тому, как потенция и акт относятся к различным категориям, так движение, как переход от потенции к акту, тоже относится к разным категориям. Первое – субстанции. Второе – качество. Третье – количество. И четвертое – место. Получаем четыре формы движения. Первое. Изменение в субстанции есть возникновение или разрушение. Второе. Изменение в качестве, альтерация, превращение. Третье. Изменение в количестве, возрастание или убывание. Четвертое. Изменение по месту, перемещение, трансляция. Изменение – это термин, подходящий для всех четырех форм. Движение напротив применимо лишь к последним трём, особенно к четвёртой. Во всех трёх формах предполагается наличие субстрата, бытия потенциального, которое переходит от одного состояния к противоположному. Возникновение равно – это приятие формы со стороны материи, разрушение, потеря формы, альтерация, изменение качества, переход от общего к малому и наоборот. Это возрастание и убывание. От одного пункта к другому трансляция. Лишь сложенные из материи и формы существа, способные к изменению, ибо лишь материя имеет потенциальность. Таким образом, источник любого движения гелиоморфной структуры, то есть образованные из материи и формы.